И малое, и большое, говорит Ирф о том, что внушает ему сначала изумление, затем ужас, а затем это чувство слабеет и, может быть, пропадает навсегда. Безумие, конечно. Однако я ощущаю, как нечто дурное мало-помалу отгрызает от меня по кусочку он тычет пластмассовой ложечкой в рифленое дно своего розового кораблика и хмурит густые брови. По правде сказать, я удивлен тем, что слышу от Ирва речи столь мрачные. Я сказал бы, что еврейство плюс врожденный оптимизм должны защищать его, и, разумеется, был бы неправ». Врожденный оптимизм есть качество, которое первым сдает при внезапном ударе. Насчет еврейства не знаю. Я ведь как на женитьбу смотрю? Несколько ранее Ирф признался в странном нежелании связывать себя узами брака, обращать маленькую крепкотелую Эрму в миссис Орнстайн номер три. Я все еще готов пойти до конца и с головой окунуться в брак, но на самом-то деле году в восемьдесят шестом или около того начал чувствовать, и оно как-то соотносится с тем же самым дуновением, что запутался, упустил время. К тому же Эрма может оказаться не той женщиной, какая мне нужна и я буду до конца моих дней жалеть, что связался с ней. Ирф всматривается в меня, желая, наверное, выяснить, сильно ли я изменился в лице, выслушав его горестное признание. «И ко всему прочему я ее люблю», добавляет он, видимо, считая это сообщение гвоздем программы. «Мы уже приближаемся к больничной лужайке» возвышающиеся над тротуаром, за вековыми гикорией и дубами. Старые жилые дома кажутся теперь не такими ветхими, поскольку увидены мной уже дважды под разными углами и при разном освещении. Краеугольный принцип продажи неходового дома покажи его два раза. Внешность изменчива к лучшему. Я оборачиваюсь, окидываю взглядом оттенок, город под холмом. Он и он-то тоже выглядит вполне милым, уютным местом. Торговать здесь недвижимостью, я признаться, не стал бы, но жить в этом городе, когда ты остался без семьи и вынужден полагаться в борьбе с одиночеством лишь на свои силы, пожалуй, можно. Чайки куда-то исчезли, над вершинами деревьев Стрижи гоняются в послеполуденных небесах за насекомыми. Их сейчас в воздухе, что пыли. Мне следовало позвонить Маркомам, да и Салли тоже. Однако моя потребность в этом ослабевает. Сейчас все они в счет не идут. — Тебе что-нибудь такое знакомо? — серьезно спрашивает Ирв понимающий, что его понесло, как душевно а я ни слова о себе не сказал. Но теперь, когда мы стали братьями, допустимо и то, и другое. Всё знакомо, Ирф!» Я улыбаюсь, глубоко засунув руки в карманы, давая теплому ветерку омыть меня, прежде чем я повернусь к больнице. «Естественно!» «Я ощущал то, что ощущает теперь Ирф, раз пятьсот с гаком, но не могу предложить ему ни единого решения. Только средства общего рода, наподобие упорства, избавления от балласта, здравого смысла, стойкости, веселости, всех догм периода бытования, плюс отказ от физической изоляции и эмоциональной отчужденности», которые порождают неприятности, равные тем затруднениям, каковые они якобы разрешают, а то и более серьезные. Кто-то из проезжающих мимо нас в пикапе, белый юноша в футболке и с подловатым красным ртом, или пухлая, глумливо улыбающаяся девица со сцепленными на затылке руками, выкрикивает в окошко нечто похожее на хоу ни Камаль ипанз примечание да будет стыдно тому кто дурно об этом подумает французский девиз ордена подвязки конец примечания. Но наверняка иное и прибавив газу уносится хохача. Я благодушно машу им рукой. Аирф никак не может отключиться от своих проблем. «Пожалуй, я немного удивился, услышав от тебя все это. Так я подвожу итог разговора, пытаясь помочь Ирву. Но, думаю, ты мог бы совершить небольшой героический поступок, сделав решительный шаг, сказав эрми «да», даже если тебе это выйдет боком. С последним ты справишься, как справился со случившимся в Кибуце». Я всегда готов наговорить с три короба, человеку которому что-нибудь вышло боком. Кстати, давно ты там был. 15 лет назад получил массу впечатлений, хотя настоящее значение они обрели для меня лишь спустя какое-то время. Ир вкивает, прекрасно сознавая, что никакого значения они не приобрели, А его попытка прижиться в кибуце была самой большой дурью, о какой ему доводилось когда-либо слышать, хоть он и прикидывается, что это не так, не желая обременять меня подробностями. Я-то решил, что история с кибуцем произошла в прошлом сентябре, а не в 1973 году. Ирф принюхивается к воздуху, словно пытаясь уловить знакомый запах. А насчет решительного шага, сейчас, может быть, не самое подходящее для него время, Фрэнк. Я все думаю о цельности, которую уже весь мозг тебе выел, о том, что прежде чем я попытаюсь понять, в каком направлении двигаюсь, мне следует выяснить, откуда я пришел. Попросту говоря, снять напряжение настоящего момента.